8 августа около 9, плюс 19 градусов по Цельсию. Бюро судебной экспертизы Врачебного комитета Министерства внутренних дел Набережная реки Фонтанки, 16. Безделье оправдывали «Вонючая сигарка», «Шустовский коньячишка» из походной фляжки и «Уголовный романчик», который перечитывался в местах, отведенных литературному Лебедеву. Развлечение заставляло натурального двойника восхищенно хмыкать, охать и даже выражаться не вполне цензурными словечками. В дверь излишне вежливо для такого времени постучали. «Никого нет! Великий Лебедев прожигает жизнь!» — крикнул Аполлон Григорьевич и довольно фыркнул. Тем не менее дверь отворилась. «Ну, слава Богу, в которого я не верю!» Томик полетел к лабораторным ретортам. «Вы куда исчезли? Дома нет, в управлении несут какую-то ахинею, что вас отстранили. Джуранский мрачный и разговаривать не желает. Что происходит, друг мой? О, у вас кровь на лацкане. Опять зарезали кого-то. Да вы с гостинцем, какая прелесть! У меня водка припрятана, с печеньицем самый шарман!» Все это криминалист выпалил одним махом, как ребенок, заждавшийся родителя с подарком. «Меня отстранили по подозрению в организации убийства», — спокойно доложил Ванзаров. «Обязан сообщить, что, выставив меня вон, исполните служебный долг и приказ Филиппова, не более». Лебедев тронул лоб калежского советника, озабоченно охнул, открыл ему веки, заглянул в зрачки и поставил диагноз. «Друг мой, пора вам на воды? В Карлсбад, что ли?» «У вас ярко выраженный приступ родильной горячки. Женщины на сносях умоляют мужей бросить их и уйти к другой, более красивой. Надеюсь, не будете меня так расстраивать. А то ведь налью брому. Да поставьте коробку, не съем ее!» Я честно предупредил. «Послушайте, Ванзаров, уже второй раз за два дня вы пытаетесь меня обидеть». «Сначала романчиком откупились. Кстати, хорошо шельмец вас продернул. Про меня, конечно, ерунду понаписывал. Так вот, если ротмистр исполнительный дурак, то и меня туда же записали. Благодарю, да!» Аполлан Григорьевич осекся. Только теперь он заметил, что лицо уважаемого коллеги мало сказать усталое и изможденное. Разговоры были немедленно отставлены в сторону и заварен крепчайший чай. «Да пребудет с вами сила!» — торжественно заявил криминалист, вливая в чайник остаток коньяка. Родион Георгиевич глотал дымящуюся жидкость, не чувствуя. Только лоб пошел крупными каплями пота, а усы растопырились в метелке. «Должен покаяться!» — уже серьезно заявил Лебедев, тоже прихлебывая чай. «Совершил оплошность!» Помните, говорил, что конечности чурки оторвали гремучей ртутью? Так вот, гремучкой оторвали только голову, а вот руки, догадайтесь, чем? Йодистым азотом, уверенно сказал Ванзаров и вдруг ощутил жар на языке. Верно! Могу предупредить, следующее убийство будет использован пироксилин! От чего детонирует? От искры! А от горячего дыма? «Возможно!» Родион Георгиевич вытащил из карманов два листа фальшивых прошений, два конверта к ним, листок с пробой пишущих машинок департамента полиции, такой же из управления сыскной полиции, список Морозовых, вырванную страницу из всего Петербурга, карточку больного по фамилии Морозов, перемятую фотографию, записку к швейцару, визитку Выгодского и лишь потом... «Коробку сигарок». Аполлон Григорьевич уставился на бумажную кучу, но в особенности на картонный прямоугольник. «Приносите мои обожаемые сигарки, которые сами люто ненавидите? Сегодня что, Рождество? Позвольте, испробую». «Они убийственно крепкие. Порой от курения случается смертельный вред». «Ах, вот в чем дело!» Разочарованно буркнул Лебедев и осторожно выудил сигарку, а затем надрезал скальпелем вдоль. Посыпался табачный лист. Рассеяв на столе серые завитушки, кончик ножа подцепил крошку твердого вещества. От серной спички крупинка сгорела яркой вспышкой. «Опоздал!» — вздохнул горестно криминалист. «Ну, опять виноват!» Зато теперь понятно, зачем обрубок сделали. «Не совсем. Проба разной взрывчатки на человеческом теле — лиф одна из причин», — Ванзаров допил чай. «Тут хитрее. Только давайте сейчас другим займемся». коллежский советник развязал ленточку и, как сапер мину, поднял крышку жестянки. «Сможете воскресить из пепла?» «Пара пустяков!» — заявил Великий, без кавычек. «Криминалист». Лабораторным стеклышком он выудил пепельный листок, залил нагретым желатином и аккуратно размял кисточкой. Затем прижал промокательную бумагу, обрызгал раствором соляной кислоты, капнул селитровой кислоты и ферроцианистого калия. На бумаге стали выступать синие буквы. «Быстро читайте, через минуту растворится!» последовал строгий приказ. Сожженной оказалась расписка из ювелирной мастерской Кортмана об оплате стоимости работы. Фик Брил. В десять тысяч рублей. Синие закорючки на глазах побледнели и скоро растянулись пятнами на промокашке. «Десять тысяч!» — Лебедев присвистнул. «Домик, конечно, не купить!» «Ну, квартирку на Невском за милую душу. И кто сей щедрый покупатель?» «Мелкий истряпчий». «Ну-ну, видно, пора бросать криминалистику». Внезапно Родион Георгиевич вскочил, расправил усы, застегнул пиджак и попросил сберечь бумажные улики день-другой. «Куда это?» — насторожился Аполлон Григорьевич. «К Кортману, на Невский. Хочу посмотреть на фигурку с бриллиантами». «Я с вами!» В пустом коридоре раздались гулкие шаги. Кто-то приближался решительно и неотвратимо поступью статуи командора. Ванзаров невольно огляделся в поисках чего-то тяжелого под руку. Шаги затихли у двери. Короткий и четкий стук. «Кто там еще?» — крикнул Лебедев. Створка открылась, нарисовав в проеме строгий силуэт, затянутый в сюртук. Почти строевым шагом гость промаршировал в комнату, щелкнул каблуками и вытянулся по стойке смирно. «Здравия желаю, господин коллежский советник!» «Добрый вечер», — миролюбиво поздоровался Родион Георгиевич. «Прикажете и в департаменте не появляться?» «Никак нет! Я... напротив! Я хотел...» Впервые в жизни железный ротмистр не мог подобрать слова. То есть они упрямо не желали слетать с уст. Все же закалка кавалериста взяла вверх. Джуранский решительно выдохнул и доложил. «Хочу принести глубокие извинения. Вел себя недостойно чести офицера и вашего помощника. Прошу меня простить!» «Да ведь все правильно делали, приказ выполняли». Не всякий приказ надо выполнять, как видно Мечислав Николаевич не умел красиво развивать мысль Но зато слова подбирал такие, что и коню понятно Я для себя решил, Родион Георгиевич Я с вами прошу принять под ваше начало И еще, насчет Николя Тальма Он не убийца и даже не жертва Его задержали на вокзале Я допросил, оказалось в четверг Они с князем поругались до драки. А Даленский вроде бы завел нового ухажера. Рябов выследил и увидел их на даче. А этот танцор просто сбежал в Москву. Вы были правы. Новость вовремя. Значит, Чурка никак не может быть болерунчиком, во-первых. Но самое важное. Позднее возвращение князя и его сорванное горло имеют простейшее объяснение – Скандал с любовником. Хоть это не алиби, но что-то в этом кроется. «Как порою забавно, истина, господа!» Глубокомысленно изрек Лебедев. Вновь обретенному помощнику опальный начальник пожал руку с искренним облегчением. Докладная записка заведующему патологоанатомическим отделением доктору Лекторову А.Г. от санитара морга Гниляева а. д «Милостивый государь, довожу до вашего сведения, что 8 августа в половине десятого вечера в вверенный мне морг прибыла группа лиц не менее шести человек, вовсе мне неизвестных, которые учинили форменное безобразие. Отказавшись назвать, кто такие есть, они обозвали меня сволочью и подлецом» без всяких на то оснований, а также выбили ударом кулака передний зуб. Господа эти потребовали выдать тело, которое с утра находилось на публичном опознании, на что я отказался ввиду не имения от вас никаких распоряжений. Тогда по виду старший из них заявил, что вступит со мною в половую связь и сделает оноя с моей матерью и всеми родственниками, фигурально выражаясь». Видя такое насилие над моей личностью, я вынужден был уступить. Господа, положили тело в мешок и увезли в неизвестном направлении, а в мое лицо ткнули кулаком, потребовав, чтобы я держал язык за зубами. В связи с вышеперечисленным ходатайствую о предоставлении мне выходного дня и пяти рублей на поправку нанесенного ущерба». Подпись. Гниляев. 8 августа, начало 11 плюс 18 градусов по Цельсию. Ювелирная мастерская Кортмана, Невский проспект, 32. Когда Эдуард Иванович наконец понял, что это не ограбление, за полицией бежать не надо, а напротив, она пришла сама, все семейство высыпало на порог в ночных сорочках и со свечками. Огоньки на фитильках прыгали, трое сыновей и супруга дрожали то ли от холода, то ли от вида железного ротмистра с наганом, требовавшего спуститься в лавку. И немедленно! К несчастью, ювелир проживал над мастерской. Все еще трясущимися пальцами господин Кортман застегивал сюртук. У витрины встревоженного ювелира поджидали еще двое господ. «Профу простить за внезапный визит». Родион Георгиевич извлёк самую светскую интонацию, на какую сегодня был способен. Но дело больно срочное. «Исфольте, я к услугам». Эдуард Иванович говорил с тевтонским акцентом. Свет в мастерской зажёгся в неурочный час. «Нас интересует вифица, которую вам заказали. Думаю, с месяц тому». «Та-та, конечно!» «Что именно?» «Точно сказать трудно. Некая фигурка, осыпанная бриллиантами». «О, таких фигурок есть много!» «Какая именно?» «Та, которую заказал князь Адоленский». Кортман заметно смутился и принялся теребить пуговицу. «Его светлость просился соблюдать инкопнито, не показывать это сюрприз». «И не такие сюрпризы видали!» не удержался Лебедев. Ювелир строго осмотрел несдержанного субъекта, возвышавшегося над ним на целую голову. «Как хотите, его светлость будет цехдеца Я предупредил. Фина будет фаша». Калежский советник согласился снести любые попреки от князя. Кортман окинул взглядом полицейскую троицу и с достоинством удалился а когда вернулся, держал изящную шкатулку, расписанную в русском стиле красными жар-птицами. Ювелир благоговейно снял крышку. В серебряном гнездышке, сплетенном затейливыми язычками огня, сидит прекрасная птичка. Крылышки еще маленькие, но уже сильные, широко расправленные перед полетом. В глазках сияют крупные бриллианты Мелкие камушки рассыпались блестками на перышках. Словно невеличка только что выпорхнуло из хрустального дождя. Фигурка имела секрет. Вставлялся ключик, заводился механизм, и печуга принималась вертеть головкой да хлопать крылышками. Тонкая работа, и денег стоит. «Выглядит безобидно», — шепнул Лебедев Джуранскому, — взиравшему на сокровище с некоторым разочарованием. «И то верно, что хорошего в птице! Вот если бы конь!» Зато Родион Георгиевич не поленился выразить мастеру восторг, а потом спросил, «Когда князь обефял забрать эту бесподобную вещь «О, совсем обещал завтра!» — уверил польщенный ювелир. «Он лично приедет?» нет Его ассистент, мисье Фикотский. А если тот вдруг не сможет? Другой ассистент. Но с опиской от князя, опять на бумаге с гербом. То есть князь уже забирал птичку. Конечно, хотел посмотреть работу, остался до Холен. Когда вернул? Недавно, в субботу. Проверил механизм. Приказал не софадить. «Ах, вот в чем дело!» Родион Георгиевич решительно разгладил усы. «Что князь попросил доделать?» «Ерунда! Приклеить бахот на дно!» Лебедев с Джуранским украдкой переглянулись, дескать, «Вы понимаете? И я нет. Какая досада!» Дело окончательно запутала настоятельная просьба калежского советника «выдать птичку!» Кортман заявил, что это совершенно невозможно, но Родион Георгиевич пообещал вернуть фигурку перед рассветом в целости и сохранности под, честное слово, сыскной полиции. «Еще одна бессонная ночь без любви!» Тихо обрадовался Аполлон Григорьевич. Ювелир колебался, но честные глаза господина Ванзарова, огромная фигура господина Лебедева и револьвер в руке господина Джуранского убедили. Эдуард Иванович из рук в руки передал сокровище. «Фаше слово!» — веско предупредил он. «Фернуть то рассвета!»